Глава тринадцатая «Мне кажется, или я несколько поправилась?» — спросила Этери свою горничную, которая как раз разбиралась с застежками нового платья, весьма оригинального покроя. Платье облегало фигуру, подчеркивая как достоинства, так и недостатки, и было раскрешено только у самых колен, окутывая ноги будто облаком, а бурками, украшенными перьями экзотических птиц. Этери подняла точеные руки, повернулась вокруг своей оси, разглядывая себя в больших, в полный рост зеркалах. «Ну вот, так она и знала. Бедра определенно хороши, а вот живот несколько выпирает. В платье не столь вызывающего фасона это было бы незаметно, но здесь...» «Нет, определенно стоит есть меньше пирожных, иначе в чем идти на открытие зимних военных игр?» Вам к лицу лёгкая полная тага госпожа, поглянела горничная, закончившая наконец с многочисленными застёжками. Этери покачала головой, она была не согласна, чтобы выбрать к платью столь не обычного покроя и вызывающе алого цвета, может быть, асимметричной формы ажуриелье? Вот это. Его Этери ещё никуда не надевала. Увлёкшись рассматриванием внушительной коллекции драгоценностей, Этери смогла наконец прогнать то тягостное состояние, что владело ею уже давно, с того дня, когда она, стоя на коленях перед осыпающейся фреской, смотрела, как её лицо превращалось в пыль. Она постучалась в дом жившего рядом с храмом жреца и долго не могла вымолвить ни слова, пока жена служителя храма хлопотала над ней. Внезапно ей вспомнилась слышанная в детстве легенда об однокрылом псаднике спасшим деревню. И слова и ветры об однокрылом любовнике колыкали. Было ли это просто совпадением или знаком свыше это и не знала, но распорядилась похоронить козги и курядом с местом, где покоился предполагаемый всадник, а потом подумала, что, наверное, и не стоило их хранить здесь. Нужно было везти в столицу и уже оттуда переправить тело на родину. Впрочем, официальных дипломатических отношений между Казгейским княжеством и Багра не существовало, и поэтому никто не обязан был выдавать тела погибших на чужбине жириц. Каждый раз, когда Этери пыталась обдумать всё, что с ней произошло, её окутывал липкий страх, и она трусливо загоняла эти мысли глубоко на задворки сознания. И по той же причине она приняла решение остаться в Зейском замке на зиму. Она не могла заставить себя вернуться к Исари после того чудовищного происшествия, которое выросло из нагроможденного им кома лжи и встало между ними стеной. А еще по ночам ей снились кошмары. В них Этери чувствовала себя марионеткой, которую дергали за ниточки. Нитки эти уходили куда-то вдаль за низкие тучи, висевшие над головой, и не одна она была в столь плачевном положении, а все, кого она знала. А Миран и Лейла И ветры и козгийские жрицы, её кузены Кар, несчастные гилядские принцы, все они дёргались на верёвочках. И однажды, когда в очередном из повторяющихся снов тучи рассеялись, Этери подняла голову и увидела лицо кукольника, дёргавшего их всех за нитки. Увидела лицо Иссари. Огромное, занимающее полнеба. Увидела его улыбку. загадочную и жестокую, точно с того злополучного портрета, который был нарисован специально, чтобы произвести впечатление на дипломатов из Гилята и Камайна. От этого сна Этери до сих пор было не по себе. Впрочем, не об этом сейчас следует думать. Этери обернулась к служанке. Вещи упакованы ие? Та поклонилась. Почти всё готово, ваша светлость. Этери кивнула. «Завтра тронемся в путь». Служанка позволила себе улыбнуться. «Мы, должно быть, успеем на военные игры, ваша светлость». Этерики в ком указала ей, чтобы та начала расстегивать платье. «Должны. А что такое?» Служанка покраснела. «Один юноша. Он служит в страже. Хочет поучаствовать в военных играх простолюдинов. И если выиграет, сможет попросить кого-нибудь из рыцарей, взять его в оруженосцы Твой возлюбленный этойре не любила лесть в личную жизнь слуг, если это не касалось их обязанностей напрямую. Служанка снова поклонилась, не отвлекаясь от застёжек. Не знаю, ваша светлость. Может быть. Думаю, ты успеешь посмотреть, как он сражается. Благодарю, ваша светлость. Освободившись от платья и облачившись в свободную сорочку и халат, Этери прошла в отцовский кабинет. Она все еще продолжала считать его отцовским, хотя уже больше десяти лет была здесь полноправной хозяйкой. Села за стол, прочитала коротенькое письмо от Лейлы. «Он так вас любит». Именно из-за этого письма и вести о тяжелой болезни Исари Этери приняла решение вернуться. «Он так вас любит». «Какая глупость! Способен ли он вообще любить?» Это она Этери любит. А Исари? Способен ли он вообще чувствовать хоть что-то? После всего, что Этери узнала, она не была даже уверена, что может считать Исари человеком. Зато она получила некоторые облегчения и свободу. Жизни царей и жизни князей Готенских всегда были связаны между собой. Но, может быть, она избавлена от этой связи, давно нарушенной и лишившейся своего смысла? Она не была небесной садницей, рабой собственных сил и чужих амбиций. Но имела ли она при этом право управлять небесным садовником? Этери прошлась вдоль книжных шкафов, проводя рукой по кожаным и металлическим корешкам книг. Вспомнила игру, которую Иссари придумал в детстве. Они открывали книгу на первой попавшейся странице и зачитывали строку, отсчитав заранее задуманное число от начала страницы. Этери достала книгу Открыла Наугад, сказав заранее вслух: "Шестнадцатая строка. Мы все припорошены смертной пылью, друг мой", сказал он и выпрямился. "А что скрывается под ней? Крылья быть может?" Мне нечего было ответить. Этери взглянула на титульный лист, всё понятно. Амвросий Истригецкий. Разговор с собой. Из уроков литературы в монастыре Этери помнила, что этот гелиатский философ мечтал встретить небесного всадника и считал, что они иногда спускаются в мир смертных и могут скрываться под любой личиной. И, конечно, эта встреча принесет человеку нечто невероятное, счастье, быть может, понимание своего места в мире, как маленькие нити в ткани бытия. Дурак вы, Амвросий. Этери прожила с небесным всадником бок о бок почти всю жизнь, и, Но это не сделало ее счастливее, и мир не осветился никаким светом. Она остановилась, заправила волосы за уши и укорила сама себя в неблагодарности. Не получила? Правда? Ничего не получила? А жизнь? Она приложила руку к груди, чувствуя, как бьется чужое сердце. За это стоит быть благодарной, разве нет? А свет? А разве чем-то иным является для нее любовь к Исари? Ведь любить она не перестала, несмотря на обиды, недоверие, опасения, страх, непонимание, как жить дальше и чего ждать. Разве не любовь оставалась быть, может, единственной её опорой? Этери взяла с полки ещё одну книгу. Её подарили отцу в шутку, ибо книга являлась безделицей, манускриптом, написанным на неизвестном языке и украшенным рисунками неизвестных странных растений и животных. Изящной мистификации не больше. Однажды во время игры она попалась на глаза Иссари. Он открыл её и, не задумываясь, прочёл: "8-го числа, месяца, когда в небе ярко горит созвездие оленя, мы прибыли сюда в вечную нашу тюрьму. На родину мы больше никогда не вернёмся, ибо не можем мы считать родиной место, где честь и справедливость пустой звук". Это говорю я. «Война и жизнь, и снег, и ливень, и птица, и многие другие со мной согласны. Тем же, кто не согласен, придется смириться». Этери не помнила точно, что еще прочитал Исари. Давнее событие стерлось из памяти, а когда она спросила, что он там выдумал, Исари несколько раз сморгнула и ответила, что да, придумал текст на ходу. Этери открыла книгу. долго смотрела на закарючки, не похожие ни на один алфавит, и со вздохом захлопнула книгу. Глупости всё это. И всё же, приказала слугам упаковать книгу в багаж. Амиран добрался до крылатых холмов, на которых раскинулась столица Багры за невероятно короткий срок 11 дней. Он чуть не уморил двух лошадей по дороге. Спал в седле и мылся в последний раз дня 3 назад на постоялом дворе, дня 3 назад. В каждом храме по дороге он оставлял щедрые пожертвования, прося помолиться о здравии царя, памятуя о сказанных Исари словах, что ему становится легче, когда за него молятся. И в пригороде получило известие о том, что можно не спешить, и Исари стало лучше. секретарь одного из министров по секрету сообщил стражнику, а стражник ещё: "Кому ты, что его величество, получив письмо от гатенской княгини, с которой и был в ссоре, как было известно всему двору, стал подниматься с постели и понемногу вернулся к обычному своему распорядку?" В государственном механизме всегда найдётся винтик, который нужно срочно подкрутить. Амиран слушал о том, чем жил двор в его отсутствии, И под пересказы происшествий ел бабы, макая аппетитные шкварчающие кусочки прожаренного мяса в соус из кислой дикой сливы. Неужели он умрёт, подумала Миран. Я не хочу, чтобы он умирал. Даже его любовь к Лейли меркла перед боязнью потерять брата, теперь, когда они так сблизились. Любовь к Лейли Смешная и нелепая первая любовь, которая, может быть, и должна заканчиваться вот так, печалью и нежностью. Но Амиран не желал, чтобы она заканчивалась. Он встал из-за стола, отодвинув от себя миску, в которой лежали вареные бобы, первая горячая пища, которую он ел за эту неделю, и кивнул с Вити, которая вскочила с мест. Здесь были те, в ком Амиран был уверен, его друзья. «Не засеживайтесь, господа!» завтра к полудню я надеюсь уже быть в столице». Спать хотелось неимоверно. Проходя меж столами, Амиран прошел мимо Ачи, мимоходом ободряюще коснулся его плеча. Йоный художник поднял голову от книги, которую листал, бросил на цесаревича несколько отсутствующий взгляд. После того приступа под очей Ачи совершенно замкнулся и изменился, хотя и раньше был щудинкой, Приступы больше не повторялись, и лекари не нашли у Уачи никаких отклонений, но теперь это был словно другой человек. В искусстве рисования он неожиданно сделал большой рывок. Его техника и раньше была безупречна, но изображению не хватало некоторой глубины, которую ниоткуда было взять с Уачи в силу возраста. Теперь эта глубина пришла. Что это за книга, спросила Миран. На каком языке? Совершенно незнакомые символы. Ачи несколько невежливо захлопнул книгу. Эту книгу никто ещё не смог расшифровать, Ваше высочество. Меня привлекли картинки. Вот здесь, видите? Ачи раскрыл книгу. Вот, глядите. Учёные, пытающиеся понять эту книгу, пришли к выводу, что это зашифрованные неизвестным способом записки лекаря. Может, он и был талантливым целителем, но не художником. Хамиран, наклонившись над книгой, не мог не согласиться с этим утверждением. С полей книги на него смотрели схематично нарисованные человечки, со глазами и большие роты и очень несчастные, ибо служили анатомическими пособиями. Лет в 10 Хамиран, вынужденный брать уроки рисования, работал в очень похожей технике. Он был счастлив, когда в 12 лет от него наконец отступились, поняв, что не только великого, но и никакого художника из него не выйдет. И музыканты тоже, и танцоры. Амиран отвлёкся от воспоминаний и присмотрелся к одной из картинок. Что это? Крылья? Ачи кивнул. Это меня и привлекло, о ваше высочество. Хуш, не считаешь ли ты, что этот манускрипт посвящён лечению небесных всадников? Ачи пожал плечами. Сейчас по этим рецептам некого лечить, заметил он. Кроме Сари, подумала Миран, о всх, как можно небрежнее сказал: "Разве они когда-либо болели? Где ты вообще взял книжку?" Ачи поднял глаза, светлые и холодные, и легко и просто сказал: "А я её украл в библиотеке халифа". "Зачем она ему? У него точно в садниках нет." Хамиран пожал плечами, показывая, что его это тема не интересует, и наконец отправился спать. Он упал ничком, не раздеваясь на льняные простыни, и проспал 12 часов кряду. С Эсарион увиделся наконец только вечером следующего дня и нашёл брата странно возбуждённым. Поговорить по душам не удалось. Лейла сидела рядом с супругом, тихая, нежная, держащая руку на едва заметном животе. Лейла от взгляда, который душа Амирана убегала в пятки, Лейла, которая и не глядела ему в лицо, лишь бросала быстрые ипетливые взгляды из-под ресниц. Она несколько рассеянно слушала рассказы Амирана о своих многочисленных братьях и сёстрах, явно не испытывая к ним особых чувств, слушала о пирах и охотах, о том, как приглянулись Амирану мраморные бортики многочисленных фонтанов в тенистых внутренних двориках. Оживилась только тогда, когда Цесаревич упомянул о встрече с её подругой Валидой. Амирана обрадовался, что захватил с собой небольшой подарок от подруги Лейлы во время приготовлений к поспешному отъезду, больше похожему на побег. В глубине души он боялся, что едет к смертному адру брата, а потому спешил. Лейла обрадовалась и книге, и флакону духов. Духи Валида делала сама, за ними охотились все камаенки благородного происхождения. Передавая подарок из рук в руки, Амиран коснулся пальцев Лейлы, и книга, богато украшенная любовная история о двух возлюбленных, дважды разлучённых и дважды соединённых судьбой, упала на ковёр. Амиран поспешно наклонился, поднял книгу и снова вручил её Лейле, в этот раз избегая прикосновения. Исари тоже слушал братов Пулуха. По его лицу пробегала время от времени странная нервная улыбка. Такое выражение чувств обычно не было ему свойственно. Около часа они сидели почти в полном молчании, цедили из тонких ханьских чашечек ароматный камайнский чай. К нему Амиран пристрастился во время своей поездки. Чай напоминал ему о Лейле. Ему все напоминало о Лейле. Камайнские песни, гортанные и энергичные... Камайнские ярко расшитые ткани, чай, мясо по-камайнски, томленое в меду, Камайнская узорчатая сталь. Наконец Лейла поднялась, несколько медленно и неуклюже, Отставив невесомую чашечку на столик, поклонилась Исари. «Я несколько устала с супругой, господин мой. Позвольте мне идти». Исари поднялся, а Миран тоже. Брат склонился к руке супруги. Отдыхайте, моя роза. Лейла повернулась к Амирану. Проводите меня, братец. Отказаться было невежливо и даже грубо. Свита Лейлы, ждавшая царицу в большой гостиной, шла чуть позади них. Амиран предложил ей руку, и царица невесомо на неё оперлась. Я люблю тебя, шепнула она. Я всё ещё люблю тебя. Я тоже, мягко ответил Амиран. Но сейчас я не могу об этом говорить. Больше они ни слова друг другу не сказали. Этери прибыла через 2 дня после Амирана. Она была всё так же свежая и хороша собой, как и обычно, но придворные дамы тут же принялись шептать, что она странно напряжена и нервничает. Между ней и Сари больше не было видно той горячей и нежной дружбы, как прежде. Дружба эта питалась в основном от этойри, и теперь, когда огонь несколько потух, от неё мало что осталось. И всё же она была здесь, всё так же улыбалась, всё так же блистала, заполняя собой и звуком своего голоса, стуком каблучков и яркими платьями голкие коридоры дворца. Она знала, кому и что приказать. И подготовка к состязанию рыцарей в честь начала зимы наконец вошла в свою колею. Этери была незыменима и знала это. А ещё знала, что если она не поговорит с Исари, не выяснит всё, что её беспокоит, то она не сможет жить спокойно. Ложь и смерть будут стоять между ними непреодолимой стеной. И Этери пришла к Исари, чтобы понять, сможет ли он смотреть ей в глаза. И сможет ли она его понять? Если да, то ей нужны ответы на вопросы. Ей нужна правда, вся, полность её без недомолвок. Если же нет, то следует разорвать эти усы. О, она останется верноподданной, честной и смело говорящей правду в глаза царю, но это будет уже не то. Совсем не то. Она захватила с собой эту книгу, исписанную неизвестными символами, и долго стояла у двери в царские покои, так долго, что даже постельничи и дежуривший у двери несколько раз кашлянул, переступая с ноги на ногу и не зная, как бы намекнуть княгине на то, что она вообще-то стоит на пороге и смотрит на открытую дверь. В полумраке малой гостиной исаряждал её. Он сидел, сгорбившись на стуле без спинки, За его спиной шевелились тени. Нет, поняла Этери, подойдя ближе. Не тени шевелились за его спиной. Нечто иное. Крылья. Этери поднял голову и улыбнулся. Как? спросила Этери. Голос отказывался ей подчиняться. Она прокашлялась и продолжила: Ты лгал мне всю жизнь. Он сделал движение, будто собирался её перебить. Молчи, быстро сказала она. Пожалуйста, помолчи, пока я не скажу всё, что должна. Этой реглягнулась, будто впервые, и увидев бархатные тёмно-синие шторы, расшитые серебряными звёздами, впервые видела бело-голубую циновку на полу, разрисованную бледными цветами, похожими на слишком крупные незабудки. Столик с шахматами в углу, два высоких узких шкафа, каминную полку, уставленную безделушками. Всему этому предстояло стать обрамлением к болезненному и долгому разговору, чем бы он ни завершился. Этой репресела на низкую софу, стоявшую напротив того места, где сидел Исари. Помолчав немного и собираясь с духом, она произнесла: "Я не знаю, о чём ты думал, так подставляя меня. В небе я так тебя любила, что если бы ты только сказал мне, объяснил, я бы пошла на смерть. Наисари по собственному желанию, понимаешь, а не с завязанными глазами, не зная, что меня ждёт. Исари молчал. Он ждал продолжения, но Этери больше не могла ничего сказать, душивший её страх. Неуверенность, слабость, злость вдруг вылились в безобразнейшую истерику. Она не заметила, когда припала к плечу Исарию, уткнувшись лицом в его ключицы, дрожа и захлёбываясь слезами, она услышала его голос. Я не мог избавиться от них сам. Магия не дала бы. Багрок лилась сим обоим, и ветры и жрицам в том, что не причинит им вреда эта клятва перешла ко мне этери оттолкнула царя бросилась к окну повернулась спиной достала из маленького мешочка висевшего на поясе мягкую ткань пропитанную специальным составом делающим кожу свежее принялась приводить себя в порядок избавляться от слёз и покрасневшего носа сказала не оборачиваясь я не об этом просила сказать Этери обернулся, и Тэри поняла это по шуршанию её крыльев. "О чего ты хочешь? Что я должен сказать, Этери? Как глубоко я сожалею, что мне пришлось так поступить?" "Сожалею. И глубже, чем ты думаешь. Знала бы ты, с каким трудом мне даётся ложь. Впрочем, неважно. Я сожалею, Этери, но у меня не было выбора." «Хочешь, ударь меня?» «Дурак!» — проворчала Этери, не оборачиваясь. «Мне уже не шесть лет все-таки. В монастыре меня отучили драться, противный мальчишка». Она вернулась на свое место, села, выпрямив спину и смотря на царя сверху вниз. Он, кажется, сгорбился еще сильнее. «Знаешь что? Плевать мне на твои извинения. Уж что-что, а говорить ты, твое величество, умеешь чудесно. И зубы заговаривать. Если ты стараешься ещё и меня сделаешь виноватой, лучше рассказывай всё и по порядку. Сейчас самое время. Я знаю далеко не всё, замялся он. Долго мне плутать в темноте, огрызнулась Итери. Хочу знать хоть что-то. Это лучше, чем ничего. Исари согласно кивнул, прикрыл глаза, и первые слова его рассказа упали под ноги тяжёлыми камнями. В каюте капитана стояла огромная клипсидра. В ней мерцала вода золотистого цвета. Девочка могла смотреть на её медленное окружение часами. Девочка родилась здесь, на корабле и никогда не видела суши, нигде, кроме карты и иллюстраций в многочисленных книгах, которые читала девочке мама. Мама у девочки была очень красивая. Её звали Карадан, что значит красота. И имя это маме очень шло. У неё были длинные золотые волосы и синие-синие глаза, как океан, а перья в крыльях белые, очень мягкие, как шёлк. У всех взрослых на корабле были имена, и они не повторялись, даже если их значение и было примерно одинаковым. Дети ходили безмянными до тех пор, пока не понимали неожиданно и навсегда, какой силе они хотят служить. Однажды девочка спросила папу: "Почему И куда мы плывём? Папа отвлёкся от своих важных дел. Он разрезал на кусочки разного размера большого полупрозрачного червя с глазом на ниточке, который достали сегодня из глубины океана. Он раскладывал части червя по разным стеклянным банкам и ставил те на такие же стеклянные подносы. Это называется препарировать. Такая у папы работа. Папа отвлёкся от своего червя и сказал: Потому что мы изгнанники, дочка. Потому что туда, откуда мы родом, нам не вернуться. Потому что мы проиграли войну. «Мы проиграли тебя?» — спросила девочка. Папу звали именно так, война. Он засмеялся, шевельнул с сизами крыльями и ответил. «Нет, малышка, не меня. Мы проиграли надежду на будущее». По его лицу пробежало странное выражение, смысл которого девочка не поняла, как будто папе больно и грустно, а еще он очень зол. Они разрушают свой дом, малышка, те, которые и остались. Они хотят только потреблять. Не знаю, когда, но ткань бытия вынуждена будет лопнуть, и все, что они складывали в других частях света, вся грязь, все отходы хлынут на континент. Девочки малы, что поняла, но на всякий случай кивнули. Папины светло-карие глаза были похожи на песок из капитанской клипсидры. Мы стражались до последнего малышка, но нас не слышали. Не понимали, не хотели понимать. Они хотят только брать, а отдавать не хотят. Купаются в магии, потребляют её ресурсы, сбрасывая остатки куда попало, и удивляются катастрофам. Папа подхватил девочку на руки и поднёс к круглому окошку своей лаборатории. "Ничего, малышка. У нас будет новый дом, который мы сможем защитить. Все вместе построим новое, лучшее будущее, основанное на том, что важнее всего на любви и желании видеть вокруг только одно счастье своё и всех окружающих". Он стоял, прижавшись щекой к дочкиной макушке, долго смотрел вдаль, а потом выдохнул. Земля. Глазам своим не верю, земля. Этери глубоко вздохнула, потёрла виски, посмотрела на Исааки, прервавшегося на полуслове. Он сидел, не шевелясь, только крылья едва заметно вздымались и опускались. Света от одной свечи Не хватало, чтобы увидеть их во всей красе. Заметив её взгляд, Исарик мкнул. Смотреть-то там особенно не на что итери. Не зря я их скрыл. Мерзкое зрелище. Этери взяла со столика свечу, обошла Исарика кругом. Да, на эти обрубки действительно неприятно было смотреть. Она прикоснулась к перьям тусклым истрёпанным и тут же убрала руку. Исари не шевелился, и Этери снова провела пальцем по тускло-серому перу. «Это все еще я, Исари», — шепнул он, глядя в пустоту, — «не неведомая тварь, не пришелец, не...» «Я все еще тот, кого ты знала всю жизнь, кого, как говоришь, любишь. Ничего не изменилось». Ничего не изменилось и изменилось всё. Девочку никто не учил читать, как и никого из детей. Такие элементарные навыки чтения и письмо закладывались в голову ребёнка ещё до его рождения и просто дремали в ожидании, когда сознание дозреет до того, чтобы начать обучение. Так делали раньше, вплетали знания о письменности и счёте каждому плоду. Но теперь в этом не было нужды. За почти 1000 лет этой практики, умение читать и писать так вплелось в общую магическую структуру, что передавалось новому ребёнку с частицами крови отца и матери. Девочка научилась читать почти в 9 лет. К этому времени они уже почти 3 года жили на острове. Если посмотреть с берега острова через подзорную трубу, то можно было разглядеть горы континенты. туда отправлялись исследователи, изучавшие их новый дом. Там тоже жили разумные, примитивные и простые. Они недавно узнали о огне, носили шкуры, не приручали животных и общались разрозненными звуками. А ещё у них совсем-совсем не было крыльев. Исследователи под предводительством Неба, приходившие с девочкой Сётией, отправляясь на континент, тоже прятали свои крылья, а это больно и неприятно. Раньше крылья насильно припрятали преступникам, а тем, кто совершил нечто непоправимое, убийство, например, или разрушение, их и вовсе отрубали. Говорят, что преступники со спрятанными крыльями чувствуют такую тоску, будто весь мир лишился красок, будто никогда не будет ничего хорошего. Девочка провожала и встречала прозрачные платформы, на которых путешествовали через непокоенный океан исследователи, пролетая над стоянками разумных Они окутывались экраном невидимости, маскируясь под облака. Один раз девочка слышала, как папа сказал небу: "Они не разрушают свой мир". Небо, откинув золотистые волосы назад, ответила, морщась: "Не разрушают, потому что не умеют. Ты ведь не собираешься их учить". А что ты предлагаешь? Её дети на этом острове и наблюдать за развитием чужой цивилизации? Подумай, война. Мы могли бы просто очистить континент для нас. Не нужно даже проливать кровь, мучить землю. Нужно просто лишить их всех способностей где-то рождению. Пара сотен лет и этот дом, чистый и превосходный, полный извиняющей силы станет нашим. Он будет только счастливее. Мы знаем цену лесам и озёрам. Мы сумеем их сохранить, а эти? Нет. Они пойдут по тому же пути, что и И здесь будет та же самая большая помойка, и они тоже не найдут ничего лучшего, чем рассовывать мусор по углам и делать вид, будто его не существует. Мы-то знаем цену чистой магии и чистому воздуху. Мы можем их научить, как предотвратить ошибки. Небо подняла руку, демонстрируя отсутствие половины мизинца. Моя мать тоже была уверена, что сможет предотвратить мои ошибки. Папа Сложил руки на груди. Счастье, что тебе вообще спасли тогда руку небо. Значит, ты так думаешь отплатить хозяевам за их гостеприимство? Истребить их? Небо пожало плечами. Разве они хозяева? Ещё нет. Их иразумными можно назвать с некоторой натяжкой. Не моются, жрут что попало, сношаются при всех. Папа вдруг схватил её за руку. Потянул он на себя, надрезал ладонь и соединил с собственной надрезанной ладонью. Небо принялось вырываться, хрипло закричало «Отпусти! Отпусти сейчас же!». Папа не отпускал, наоборот, притянул ближе. «Поклянись, что ты не причинишь никакого вреда жителям континента, и будешь делать все, чтобы предотвратить возможный вред. Клянись, иначе я отрежу тебе крылья неба». Она вздрогнула. «Клянусь». Папа повернулся к девочке, которая надеялась, что про нее забыли. «Ты поняла, дочь? Мы больше не можем позволять себе жестокость. Один дом мы уже потеряли». О катастрофе на покинутой ими родине они узнали по мертвенному и болезненному холоду, что пришел со стороны океана. Девочке тогда было 12 лет, она вот-вот должна была впервые раскинуть крылья. В тот день они с папой гуляли по берегу острова. Девочка вдохнула ставший холодным и угрожающим ветер и почувствовала, как её крылья рождаются из глубин того, что не является материальным миром, того, что называлось внутренней бездной. Папа сказал: "Ну вот и доигрались. Бездна мира прорвалась, как чирий. все, что там скопилось, хлынуло наружу. Неудивительно. Сделать помойку из тонких планов бытия — удивительная халатность и отсутствие дальновидности. Девочка промолчала. Пот струился по ее спине. Пришла долгожданная боль, предвестник рождения крыльев. Она сцепила зубы, глядя на то, как бьются волны о берег. Потом не выдержала и закричала, выгибаясь струной. па побросился к ней, обнял: "Малышка моя, малышка, потерпи. Крылья не такие слабые и тонкие, как у новорождённых детей, они прячутся, когда ребёнок начинает активно переворачиваться, ведь их нежную структуру так легко повредить, а сильные, оперившиеся, непослушные ещё, меняющие центр тяжести, меняющие взгляд на мир" Делающие этот самый мирно настоящим, хлопали и двигались за её спиной. Девочки дали имя Смерть. Ресад измолчал, зашерил по столику в поисках питья. Этери встала, налила в пустой кубок воды, подала ему. Руки царя дрожали. Скрипнула дверь. Этери вздрогнула от неожиданности и чуть не расплескала воду. Это вошел Амиран. «Он знает?» — спросила Этери. И Саре кивнул. «Знает. Сегодня ночь откровений». Этери прикрыла глаза рукой, будто защищаясь от яркого света. Амиран присел на полу у ног брата. «Мы странные существа», — сказал он задумчиво. «Мы могли бы быть счастливы и знаем, что для этого нужно...» Но никогда этого не сделаем. Ты никогда не хотел сбежать от всего этого, Исари. Куда? насмешливо спросил он, растрёпывая ей без того непослушные кудри браты. Я нужен и важен на своём месте. Здесь я останусь. Первым с местными и разумными контактировал Жизнь. Несколько неуклюжий, но очень-очень милый. Смерти он страшно нравился, но она стеснялась говорить об этом. Это была случайность. Он не смог смотреть, как умирает мальчик из поселения. Ребенка укусила змея, а у жизни было противоядие, и он не мог им не воспользоваться. Думал пробраться тайком, ночью, но был слишком неуклюж, и его заметила мать больного. Он излечил сына у нее на глазах, и умиравший было с трудом дышавший ребенок вскочил и заплакал. Мать, обнимая сына, упала перед жизнью, целовала край его тёмного плаща, и жизнь застыл посреди стои, вещ раскинув от неожиданности крылья, поглощённые тем, как он ощутил благодарность этой женщины. Она до краёв наполняла его силой, звенящей невозможной силой. Собрались остальные жившие здесь разумные, и ему принесли ещё нескольких детей, имевшихся животом. приковылял парень со сломанной и неправильно сросшейся ногой, жизнь их исцелил, молча и быстро, и сила увеличивалась пропорционально благодарности. Она росла и росла, пока не ухнула в никуда, в тесные и голкие колодец, откуда не было выходы. И тогда жизнь сбежал. Признался во всём небу, та приказала наблюдателям возвращаться на остров Около 5 лет они не касали носа на континент, а вернувшись, обнаружили на том месте, где было стоявище, корявые исполненные изображения жизни на большом валуне: огромные крылья, круглая голова, палочки ножки, палочки ручки. Первая попытка разумных использовать фантазию, зачатки искусства. Рядом с камнем чувствовалась нечто необычное, странная магическая аномалия, явно возникшая недавно, приложив к камню руку небо почувствовало ее, новую магию, неизвестную, пронзительно чистую магию. Из глаз ее против воли хлынули слезы. Она сказала, убирая руку с камня, «Мы многое можем им дать, и они нам могут дать не меньше». Цивилизация, на развитие которой ушли бы тысячи лет, возникла из ниоткуда, сложилась за несколько поколений, Сегодня несколько сотен лет спустя вокруг жилищ пришельцев, построенных из полупрозрачных материалов, висевших в воздухе на воздушных подушках, дабы не потревожить траву. Они жили, купаясь в чистых потоках сил и почти всемогущие и почти бессмертные. Однажды небо сказало: "Я отправляюсь дальше за хребет. Кто со мной?" Никто не был готов идти дальше. Их подопечные нуждались у них, требовалось лечить, учить и направлять их, развивать их магию, такую не похожую на собственную магию пришельцев. Никто не откликнулся на призыв неба, никто, кроме земли, давно в нее влюбленного. Они взяли платформу, продукты и материалы и ушли, больше о них никто не слышал, связь прервалась, едва они перелетели через хребет. Последнее их сообщение звучало так: "Здесь волны спускаемых безной больше. Думаю, это не просто так. Отсюда на нашего дома ближе, ведь земля круглая. Этой силы так много, что мертвец сам не лежится в могилах". И если бы Лейла хуже знала своего мужа, с которым прожила уже страшно подумать больше 8 месяцев, она решила бы, что княгиня Этери его любовница. Как, чем ещё было объяснить осязаемую натянутую звенящую связь между ними в невидимом вооружённым взглядом. Они переглядывались, говорили о чём-то непонятным для окружающих, держались за руки, когда никто не видел. и два удерживались на самой грани приличий, и всё же оба оставались честные и чисты. В этом Лейла была уверена. Сейчас ранним утром первого дня зимы весь двор во главе с царём и царицей пришёл на молебен в храм, посвящённый всаднику войны, взиравшему на молившихся с витражей и стенных росписей. Всадник в тусклых потёртых доспехах с красивым мужественным и усталым лицом опирался на мечи или копьё. И везде у него были разные лица, ведь разные художники видели его по-разному. Одно было неизменно усталость и разочарование. Лейла никогда не любила покровителя воинов, никогда не вспоминала о нём молясь. Даже ковсадникам и всадницам, смерти, лжи, боли, болезни, горя, беды и прочему и прочему, не приносящим ничего хорошего роду людскому, она не испытывала такого недоверия и не любви. Виной тому была услышанная ещё в далёком детстве проповедь, во время которой шестилетняя Лейла уснула. Под монотонный голос жреца ей привиделся сон, будто небесные всадники забрали у неё нечто дорогое, дразнят и не отдают. Она ищет, просит, а всадники смеются. Причиной этого было, возможно, то, что несколько дней назад старшие братья, злые мальчишки, отобрали у Лейлы фарфоровую куклу и сломали её. Принцессе, конечно, тотчас выдали новую, улучше прежней, с гребешком и жемчугом на платье, но это была не та кукла. Отчаяние, которое Лейла испытала, стоя над фарфоровыми черепками, в которые превратилась прелестная оголовка её куклы, она запомнила очень надолго. Сквозь нелепое видение пробирались слова проповеди. Так всадник войны забирает у женщин самое дорогое. Лейла повернула голову влево, посмотрела на Исари. Он, как всегда, был бледен и сосредоточен. Сидел на длинной узкой храмовой скамье, сложив руки на коленях, и смотрел прямо перед собой на курильницу в руках помощника верховного жреца. Прямо за Исари сидел Амиран. Он очень нервничал, ибо в этом году впервые принимал участие в воинских забавах на правах взрослого рыцаря. За руку его держала вдовствующая царица Тинатин, его мать. Она прибыла вчера из вдовьего замка, вся в чёрном, застёгнутая на все пуговицы до самого подбородка, но при этом живая и жизнерадостная. Она искренне поздравила пасынка с будущим прибавлением в семействе, обещая быть детям доброй бабушкой, поцеловала Лейлу в лоб. Амиран следил за ними с тревогой. Было понятно, что в свои любовные дела он мать не посвятил. И к лучшему, подумала Лейла, устремляя взгляд на широкий помост за спиной жреца, уставленный оружием и шлемами будущих участников. Их благословят и отдадут хозяевам в конце церемонии. Витязи проедутся по городу в полном боевом облачении, покрасуются, а к вечеру вернутся сюда в храм, чтобы провести ночь в благочестии и тишине. Первые схватки начнутся завтра и будут продолжаться неделю. До полудня люди любого сословия могут попытать счастья в схватках на оружии. После обеда сражаться будут витязи. Победитель самого большого числа поединков среди простых людей может в конце вызвать любого витязи и сразиться с ним, независимо от того, проиграет он или нет. Выбранный дворянин должен будет взять простолюдина к себе в оруженосцы. Если простолюдин выиграет бой, он получит возможность претендовать на звание рыцаря и личное дворянство через год. Если проиграет, то через 3. В любом случае, все честью прошедшие испытание получат от своего учителя подарок: коня со збруей и полный боевой доспех, усиленный магией. Впрочем, многие стремились к другой форме награды. Победителю среди простолюдинов выдавали довольно большую денежную сумму, если он не рвался в войны. Лейла вздохнула, поправила складки на платье, нечаянно натолкнула сидевшую по левую руку от нее Этери. Та встрепенулась. «Что-то не так, моя Роза?» Лейла улыбнулась, покачала головой, подняла голову, вновь обратила внимание на верховного жреца Багры. Тот смотрел на нее с укором. Это был сухонький старик со смешным именем, которое Лейла все никак не могла запомнить, а если пыталась, то начинала смеяться. Стоило переиначить пару букв в этом имени, и по-комайнски оно начинало звучать, как старый ковер. — Всадники читают в наших душах, — произнес он, — и влекут наши души к себе. Умирая и освобождаясь от телесной оболочки, мы становимся чем-то большим. Мы становимся частью Миры, и от наших поступков зависит, благой или злоой частью Миры мы будем. Благо или зло извлекут из наших душ небесные садовники. Солнечным светом может стать наша душа. Но каким будет этот свет? Нежным и ласкающим, дающим наслаждение для глаз и пищу для растений, или злым? Выжигающим всё вокруг невидимым глазу светом, убивающим всё живое. От вас, небесные дети мои, от ваших каждодневных поступков будет зависеть то, чем вы станете, что будете нести миру: благо или нет. Лейла несколько раз моргнула, и её дитя впервые толкнулось. Сильно, страстно, ах, сказала она едва слышно. Ей захотелось приложить руку исарик к своему животу, но это было бы слишком неприлично, да и вряд ли он что-то почувствовал бы. Детья ещё слишком мало. На глаза Лейлы навернулись слёзы, не слёзы горя, как множество раз за последнее время, а слёзы радости. Она вдруг с восторгом и трепетом ощутила, как внутри неё растёт новая жизнь, и уж эту любовь у неё никто не сберёт. Военные игры Лейле понравились. Это было ярко, волнующе и почти безопасно. Смертельные случаи были здесь огромной редкостью. А среди судей находились настоящие гелиадские маги. В багре их было не так уж и много все на виду. Лейла присутствовала на каждом послеполуденном поединке витязей, но переживала только за Амирана. На третий день он уверенно занимал первое место среди новичков. И было понятно, что и дальше хорошо себя покажет и, возможно, станет даже победителем, если очень повезет. Хотя победить в военных играх, участвуя в них впервые, еще никому не удавалось, но это было неважно. Особенно, когда Амиран выезжал в сияющих доспехах на посыпанное песком ресталище на подаренном ему и саре белоснежном пегасе в сияющих доспехах. Использование химероидных пород во время поединка не возбранялось, но взлетать можно было всего несколько раз за поединок и не выше 2 м. Впрочем, крылья таких животных и в сложном виде служили воину хорошую службу. Они защищали от ударов ноги и могли служить отвлекающим манёвром, если дать коню команду резко распахнуть крылья. Впрочем, на новом Пегасе Амиран только горцевал, что в первый день, что на представление зрителям рыцарей принимающих участие в сегодняшних битвах В бою он предпочитал полагаться на давно знакомых ему лошадей, чалую кобылу Лунную и серва в яблоках и хрезвово. Амиран мог быть уверен, что они послушаются его руки и не споткнутся, что их не испугают разрешённые на ристалище магические фокусы вроде оживающей под копытами змеи и верёвки, резкие и громкие звуки или пробуждение прочих страхов, свойственных лошадям. Амиран выбрал своей девой ничем не примечательную дочь одного из низинных князей и повязал ее шарф на свое копье. А Лейли пришлось довольствоваться знаками внимания Уга Одноглазова, старого вояки с желтыми от табака усами и лукавым прищуром единственного глаза. Впрочем, ее шарф, благодаря воинскому таланту полководца, гордо реял над ресталищем всю неделю. Ещё Лейла следила за успехами Ачи, который к ко всеобщему удивлению держался в десятке лучших бойцов простолюдинов. Амиран как-то спросил его, чего Ачи хочет денег или возможности получить дворянство. Художник на это ответил, что желает узнать, кто он есть на самом деле, а главное показать это другим. Столица с упоением наблюдала и обсуждала военные игры. Один только Исса резала ему в руки, жалуясь, что выделенные на проведение этого веселья деньги убегают как вода. Лейла на это только пожимала плечами, втайне радуясь тому, что вернувшаяся Этери оттеснила её от всех финансовых вопросов. С одной стороны, это было удобно, сочтя ему царице всё равно были проблемы, а с другой стороны, обидно. Разумеется, никто не оказывал Лейли видимого пренебрежения, но всё же она царица как никак, а её оттирают от управления. Но Иссари лишь целовал ей руки, прося заботиться о своём здоровье и не беспокоиться о мелочах, что Лейла, в общем-то, с удовольствием и делала. Она всё-таки не вытерпела и тем же вечером, когда почувствовала первые шевеления своего дитяти, похвасталась этим Иссари, когда он пришёл провести с ней ночь. того, что происходит меж мужчиной и женщиной, и о чём лейла стеснялась даже думать, ей совсем не хотелось. Ей хотелось человеческого тепла, и Сари давал ей это тепло как мук. Как понимал его. Он приложил руку к животу жены, скрытому тонкой рубашкой. На лице его было написано странное и испуганное выражение. Что? спросила Лейла, не доумевая её тревожись. «Вдруг царь, не самый легкий в общении и понятный человек, будет плохим отцом?» «Вы не рады?» Он улыбнулся. «Что вы, моя Роза? Это так волнительно!» «Невероятно! Я и не надеялся, что стану отцом!» «Почему?» — удивилась Лейла. «Несмотря на ваше здоровье, почему вы не женились? И почему изменили свое решение?» Исари указал глазами на подготовленную ко сну постель. «Не возражаете, если я прилягу, Лейла? Ноги совершенно не держит». Она кивнула, и Сари осторожно, будто нес на спине невероятную, но очень хрупкую тяжесть, опустился на постель, а потом прилег, повернулся на бок и улыбнулся Лейле. «Что хорошего я могу передать детям, Лейла? Кроме груза?» Без моего на то желание взваленного на плечи. Гросс это короны? Многие готовы убиться за такой груз. Да. Конечно, корона тоже. А потом я подумал: этот брак выгоден моей стране, и ещё выгоднее, если союз будет подкреплён детьми. Король ведь не вада, И ещё я подумал, я ведь умру, и что я оставлю после себя? Каждый из нас лишь звено в цепи. Мы видим ближайшие из них, но остальная цепь скрыта во мраке. Знаете, моя Роза, люди часто думают, будто они центр всего сущего, но мне это не кажется верным. Человек это часть рода и своей семьи. Он не самое важное явление этого мира. Хотя это, возможно, и обидно слышать, он должен оставить что-то после себя. Лейла пересела на край постели, взяла супруга за руку. Он тут же прервался, прижал её ладонь к губам, добавил, прикрыв глаза: Мне представляется длинный стол, уходящий в бесконечную даль, за которым все они сидят. Я бы хотел, чтобы когда я приду, они сказали друг другу О, смотрите, явился. Давайте подвинемся. Пусть сядет рядом. И чтобы мне не стыдно было сидеть с медвежними. Можно сказать проще, заметила Лейла и перешла на каманский. Старую пословицу перевести на багрийский с наскока у неё не получилось. Важно не как помрёшь, а для чего родишься. Раз в саднике посеяли, значит, пригодишься. Исарис усмеялся. "Да, можно и так сказать. Ещё бы знать, для чего именно пригодишься". "Давайте спать", предложила Лейла. Исарис согласился. Лейла задула свечи, легла в постель, протянула в темноте руку и наткнулась на ладонь мужа. Так она и уснула крепко и спокойно, держа его за руку. Эх, если бы люди знали, для чего они пригождаются, пробормотала Лейла в полусне. Так можно было бы и не жить. Сделал нужное дело да и умер. А ещё говорят, ответил сквозь сон Исари, что пока бьётся сердце, всё можно исправить. Завершающий день военных игр начался с того, что Исари попросила Амирана быть поосторожнее. Амиран воззрелся на брата с некоторым удивлением, ведь тот давно уже не пытался опекать его. Они сидели в шатре Амирана, у ресталища, находившегося за городом. И царь, как всегда, говорил загадками, как будто волшебное существо из сказок. Но что с него возьмешь? По лицу царя было видно, что он переживает. Он и так, обычно бледный, казался совершенно серым. «Не участвуй в схватках», — попросил он. «У меня плохое предчувствие». «Это только предчувствие или нечто большее?» Исари взлохматил волосы, посмотрел на брата испуганно и тревожно. «Только предчувствие. Глупое человеческое предчувствие. Пожалуйста, Амиран». Царь рванул в воротник стойку, будто ему не хватало воздуха. Амиран спешно подал ему кубок с вином, щедро разбавленным водой. «Тихо, тихо!» — шепнул Амиран, пугаясь. «Тебе нельзя нервничать!» «Чего ты боишься?» Исари отвернулся. Несколько проходивших мимо шатра Амирана Витязи и Баса морали, «Осталась только роза на могиле! Осталась только роза в память о любви!» «Ненавижу эту сопливую балладу!» — проворчал Амиран. «Так что, Исари?» «Я боюсь твоей смерти!» «Не подумай, я всегда ее боюсь! Просто сегодня особенно!» «Разве ты не можешь спасти меня? Ведь дотянулся в Гелиад!» Лицо Иссари исказило судорога. «Не здесь, прошу, не здесь! Эта ноша слишком тяжела. Я ведь чуть не умер, если бы не молитвы, твои и Константина!» «Не бы это так нелепо! Эти силы возросли во сто крат, а человеческое тело угасает!» Он не то засмеялся, не то всхлипнул. Впрочем, неважно. Если смерть мгновенная, я ничем не могу помочь, разве что нет. Не пробовал, этого и не знаю, что выйдет. Амиран взял брата за руку, приобнял за худые покатые плечи. Не думай об этом, брат. Всё будет хорошо. Послышалась дробь барабанов, и Исари поднялся со складного кресла. Будь осторожнее, Амиран. Я всегда насторожен. Исари вышел из шатра, а Миран поспешил вслед за ним и несколько минут наблюдал, как идёт его брат в сторону трибун, сопровождаемый двумя дюжинами гвардейцами и лекарем. Откуда-то пришло горькое чувство, что они очень долго не увидятся, может быть, никогда. Миран тряхнул головой от глупости. Сегодня вечером, как всегда, они с братом будут пить вечерний чай и доиграют партию в шахматы. В самом деле, что за пороженческие настроения перед боем? Пара была облачится в доспехи. Амиран поймал лезвие не заточенного специально предназначенного для дружеских схваток клинка. Последние лучи заходящего солнца и оглянулся. Зрители неистово рукоплескали ему, победителю. Такого ещё не было, чтобы впервые участвовавший в военных играх побеждал ветеранов. Два часа назад Амиран выбел из седла Амара Раири, старшего сына Уга Одноглазого, победителя двух предыдущих военных игр. Если никто не бросит вызов Амирану до захода солнца, то он будет объявлен победителем. Цасаревич опустил клинок в ножны, незаметно коснулся сверкавшего рядом с ним на постаменте кубка победителя. Традиция турниров пришла в Багру из Гелиата, а в Гелиат из Европы. Вся эта роскошь, торжественность, чёткие правила поведения не могли не понравиться витязям, и стали любимой забавой на несколько столетий, но, кажется, начали отживать своё после появления сравнительно недорогого огнестрельного оружия. Амиран не любил ни пистолеты, ни ружья, предпочитая смотреть своим противникам прямо в глаза, а на охоте давать возможность животным спастись. От разрывной пули убежать сложнее, чем от стрелы. Засаревич оглянулся, Его взгляд скользил по трибунам к сидевшей там Лейли, радостной и возбужденной. Военные игры ей очень понравились, судя по всему. Юная багрийская царица была азартна и не стеснялась этого проявлять. Она рукоплескала, кричала, подбадривая сражающихся. И Сари смотрела на жену с улыбкой. Они довольно забавно смотрелись вместе. Брат был очень высок, несколько даже долговяз, хотя и умел правильно подать себя. Лейла была ниже его почти на две головы, смешливая, открытая, теперь чуточку полноватая, но эта полнота ей невероятно шла. Не бы, лишь бы она была счастлива. Солнце почти скрылось за холмами, и Амиран уже вернул было свой клинок из узорчатой камайнской стали, к сожалению, багрийская не шла ни в какое сравнение, в ножны, но претендент на поединок все же нашелся. Прошу поединка с победителем, прозвенел его голос. Амиран вздрогнул и обернулся. "Ачи!" воскликнул он. "Дружище, ты чего? Ученик, конечно, часто превосходит учителя, но ты ещё не готов. К тому же, 3 года в оруженосцах, ты уверен, что хочешь именно этого?" Ачи стоял в тени. Его лица не было видно. "Нет", ответил он. Я хочу показать, кто я есть на самом деле. Амиран снова оглянулся, замечая, что Исари будто бы вжался в высокую спинку кресла и быстрым жестом подозвал к себе распорядителя. Тот подбежал, почтительно склонился в поклоне. Исари что-то спросил, раздражённо подавшись вперёд и вцепившись пальцами в деревянные перила. Спросил что-то у Этери, та покачала головой. Амиран понял, в чём дело. Исари, почему ты не хочешь этого поединка? В чём может быть причина? Впрочем, без урона чести Амирану отказаться всё равно нельзя. Распределитель всё же предложил очи денег, хоть это и было против правил, точнее на грани. Молодой художник отказался. Оставалось только одно биться. Ты уверен, что хочешь этого? спросил ещё раз Амиран. В следующие 3 года у тебя будет очень мало времени на рисование. 3 Спросил Ачи и сделал шаг вперед. Тень, скрывающая его лицо, будто переместилась вместе с ним. Я думаю, меньше. Надеешься меня победить? Ачи рассмеялся. Да. Амиран пожал плечами. Что у этого Готенца творится в голове? По обычаю, Амиран отдал противнику свои лучшие доспехи и лучшего коня и свое любимое копье. Это делалось для того, чтобы уравнять шансы между простолюдином и витязем. Доспехи, пронизанные магией, удалось быстро подогнать под фигуру. Противники выехали на ресталище с разных сторон продолговатого поля. Амиран и Ачи приняли от оруженосцев копья, отсалютовали друг другу и пустили коней в голубь. Зрители притихли. В этой тишине, нарушаемой тяжелым топотом копыт, Казалось, было слышно, как Иссари беззвучно молится. По крайней мере, Амиран мог поклясться, что слышит голос брата внутри своего разума. Первый удар оказался безрезультатным. Противники только пошатнулись от сил нанесенных ударов, однако оба усидели в седлах. Разворачивая коня, Амиран со смесью досады и радости отметил, что Ачи действительно сражается гораздо лучше, чем раньше. Придется постараться. Второй удар... одновременно вышиб обоих из сёдел. Ачи тут же подал знак, что желает продолжать. «Что ты хочешь видеть на своём гербе через три года?» — спросил Амиран, пытаясь отдышаться. А Ачи странно хмыкнул. «Лиса, знаешь, сколько у него путей отхода? Гораздо больше, чем у Лисят». Амиран покачал головой. «Я тебя не узнаю, Ачи. Да что с тобой в последнее время?» Вы вообще не отличаетесь наблюдательностью, ваше высочество. Продолжим. Они отправились менять доспехи. Рукопашные схватки Амиран любил, натаскивал в них Ачи гораздо чаще. Тело Ачи, несмотря на обманчивую неуклюжесть, было крепким. Здесь сила играла меньшую роль. На передний план выходила выносливость, и обоим противникам ее было не занимать. Две первых минуты показали, что оба они хорошо владеют мячами, и зрители на трибунах затаили дыхание, не желая пропустить ни единого движения. Лейла от восторга так резко подавалась вперёд, что Этери была вынуждена придерживать её за плечи. Маленькие кулачки царицы сжимались так крепко, будто именно она сейчас сражалась. Царь сидел неподвижно, даже не поворачивая головы, однако его глаза, потемневшие и преобретшие лихорадочный блеск, Пристылины следили за каждым движением браты. Сверкнуло лезвие при свете зажжённых магических шаров, дававших почти солнечный свет, и упало тело. Грохот доспехов потонул в вопле толпы. Этери пришлось приложить все силы, чтобы удержать царицу, опасно перегнувшуюся через бортик. Исари зажмурился и помотал головой, одновременно судорожно вытирая платком взмокший лоб. Амиран стоял среди пуля, широко раскинув руки. Молодой, разгоряченный и счастливый. Зрители заулюлюкали, встречая победителя рукоплесканиями. Это был миг триумфа. Цесаревич протянул руку лежащему на песке Ачи, предлагая помощь. Тот что-то прошептал, а Амиран наклонился ниже. — Знаешь, что самое страшное? — спросил Ачи. — Не смерть. Смерть ерунда. Ты умер и свободен. И тот, кто умер, не почувствует уже ничего. Он не сможет оценить свои утраты. Живой сможет. О чём ты спросила Миран? О чём, Мачи? О чём поберит тебя бездна? Острое тонкое лезвие вошло в его левый глаз. и мир погас. Так убивали друг друга казгейские наемники. Амиран успел только обиженно и недоуменно подумать о том, что Ачи — предатель, и о том, что партию в шахматы Анис и Сари так и не доиграют. Обидно было умирать, но он умер. Тишину разорвал истошный крик Лейлы. Никто не заметил, как царь, быстрее, чем витязи и быстрее, чем охрана, оказался там у тела браты. Этери поспешила за ним, ругая своё излишне узкое платье, и Сари застыл у пляжа в окровавленную голову Амира на себе на колене. Мёртв, прошептала она, обращаясь к подошедшим. Он мёртв. Я ничего, ничего не могу сделать. Небо Почему не я? Этери обняла его за плечи. Пойдём. Пойдём, тебе надо успокоиться. Пожалуйста. Я всё сделаю. Подоспел, отдуваясь духовник царя, "Небеса", выдохнул он. Этери убила бы его взглядом, если бы это было возможно. "Увидите его величество", бросила она и указала на Ачи. Тот лежал без движения, будто тоже был мёртв. Это в темницу. Пожилой жрец помог царю встать. Тот цеплялся за протянутую руку, как за последнюю опору. Пойдёмте, ваш величество. Вам следует прилечь. Пусть вас осмотрит лекарь. Вам надо умыться. У вас руки в крови. Да, шипнул Исарий. Да. Мои руки в крови Амирана.